Из-под стола он выволок меня за руку. Я упиралась и трясла головой, не соглашаясь с уготованной мне участью. Разбойники улыбались так широко, что я при желании могла пересчитать у них все зубы. Князь Укус торжественно объявил, что сию минуту берет меня замуж. Я принялась отнекиваться. — Полночь! — тихо сказал Айрон и смачно меня поцеловал. Я никак не могла решить, какой сторону шеи подставить надоедливому вампиру, поэтому на поцелуй отреагировала, как бревно. Даже возмутиться не догадалась, все решая, правая сторона или левая. А может, задней часть его тоже устроит, там не так щекотно. Айрон, утомленный моими метаниями, со стоном нетерпения схватил меня с волосы, не без усилий наклоняя мою голову. Я же изо всех сил боролась с истерическим хихиканьем. Чертовски боюсь, когда мне щекочет шею. Честно говоря, я не почувствовала, как вампир клыком проколол мне кожу. Я все еще пыталась не захохотать. Поняла это только когда Эрон довольно скались прошептал. «Умирай, дурище!» Я с готовностью обвисла, радуясь, что комедия подошла к концу. Айрон подхватил меня на руки и вынес за дверь, а глупые разбойники даже не догадались спросить, куда это он меня поволок, почему не в опочивальню. Захлопнув ногой дверь, Айрон, не оглядываясь, понес меня в знакомые кусты. Двое и аллея были уже там. Сквозь ресницы я с удовольствием посмотрела на побледневшего Велия, когда он увидел меня окровавленную и облизывающегося вампира. Айрон положил меня на землю и смущенно проговорил. — Извини, не удержался. Аллея медленно попятилась. Велий кинулся ко мне, наклонился, похлопал по щекам и перевел сумасшедший взгляд на Айрона. — Что ты сказал? Не удержался? Лицо двоедушника стало жестким, глаза потемнели. Рука его потянулась к глоту на шее. Стало понятно, что сейчас произойдет что-то очень нехорошее, даже страшное. Я открыла глаза и, не давая опомниться Вилю, толкнула его в грудь и уселась верхом, колотя кулаками и визжа. «Танцевать для тебя убью!» Позади раздался треск ветвей. Я обернулась и увидела, как Алия падает без сознания. «Ну что, всем отомстила за унижение?» — спросил довольный Айрон, вытирая кровь с губ. Велий захохотал. — Али решила, что ты уже стала упырем и кинулась за порцией крови. Я слезла с веселящегося двоедушника, подползла к подруге и похлопала ее по щекам. Никакого толка. Тут я вспомнила, как Али будила двоедушника после лейных песен и ответила ей пощечину. Сидящий на земле Велий поморщился, видимо, вспоминая ощущения. Алия вздрогнула, увидела меня и заорала, махая руками. «Всей компанией мы принялись уверять, что я не вампирша, что это была просто неудачная шутка». Лаквилка потрясла головой и неожиданно заплакала, жалуясь, что в этом ненормальном месте она сойдет с ума. Я бестолково пыталась ее утешить, бросая злые взгляды в сторону Велия. и намекая, что во всем виноват он. Наконец мы успокоили аллею и выбрались из кустов, посчитав, что на ночь тут оставаться не стоит. На ночевку остановились на небольшой полянке. Айрон вытащил карту, и мы, развернув ее при свете костра, попытались сообразить, как далеко находимся от цели. Выходило, что до центра рощи полдня пути, Али иззевала и принялась укладываться первой. А я все еще вспоминала унижение, пережитые по вине Велия и Айрона. Мне надоело тут шататься. Стоя посреди поляны, пожаловалась я. Хочу спать на кровати. Сзади раздался какой-то шорох. Я не обратила на него внимания, продолжая перечислять, чего еще хочу. Хочу сменить одежду на чистую и хочу, наконец, принять ванну. Вели и Айрон молча смотрели куда-то мне за спину. — Ну чего еще там? Только не говорите, что умрунок пожаловал. Айрон хрюкнул, я устало обернулась. На поляне стояла огромная кровать под балдахином, ванна, наполненная водой с душистой пеной, огромный шкаф с раскрытыми дверцами и бесконечными вешалками с одеждой. А вокруг всего этого великолепия Катался какой-то ком бордового цвета. Я даже не удивилась. Видимо, резерв этого чувства был использован полностью. Я лишь вяло махнула рукой и повелела убрать все это. Поляна опустела. И тут до меня стало доходить, что я сделала. Вилли хмыкнул, а Ирон возмущенно набросился на меня. Просили тебя все это убрать. Нельзя было избавиться только от умрунка. «Хотя бы кровать оставила!» Я попятилась. «Как это я?» «Ты единственная, кто может здесь что-то менять», — сказал Вилли. «Если ты чего-то страстно желаешь, твои желания исполняются. В пределах этого места, естественно. И это очень странно». «Верия, но ну, наколдуй чего-нибудь!» Восторженно подпрыгнул Ирон. «Я спать хочу!» Сказала я, решив не потакать желанием вампира. Снова появилась знакомая кровать. Я демонстративно полезла на середину и повалилась на простыни. Вилли переложил аллею на край кровати, а Ирон тоже полез спать.